Глава 72. Секретная защита. С Рождеством, Адриан. Надеюсь, у тебя все хорошо. И что ты отлично проводишь время с семьей. Обнимаю, Капуцина. С Рождеством, моя дорогая Настурция. У нас весело, праздник в самом разгаре. Я уединился на минутку, чтобы тебе ответить. Я рассказал о тебе маме. Естественно, она теперь хочет с тобой познакомиться. И накормить. Надеюсь, мы это скоро осуществим. А ты? Рассказала своим обо мне. Обнимаю, Адриан. Да, но тут все прошло не так гладко. Хотя это не важно. Дядя свыкнется. Ну а нет, так нет. Я знаю, чего хочу. Хочу укрыться в твоих руках, чтобы кто о них не говорил. Мои руки никому ничего не должны, кроме тебя. Я каждый день их тренирую, чтобы они могли обнимать тебя еще крепче. Не переживай. Если ситуация не изменится, я познакомлю маму с твоим дядей. Она может уладить любой конфликт. Ей бы в ООН работать. Когда ты возвращаешься? Мы по-прежнему встречаем Новый год вместе. Еще бы!»